Глава шестьдесят пятая В школе стало совсем странно. Половины учителей не было. Историю вместо так и не вернувшейся из больницы Ольги Васильевны вел прыщавый практикант из пединститута, на которого никто не обращал внимания. Аллигатор пропускал половину собственных уроков, а на тех, которые не пропускал, просто сидел за учительским столом, массировал левую сторону груди под пиджаком и заставлял всех молча читать учебник со страницы такой-то по такую-то. Физкультуру вообще отменили. Стакан-стаканыч пропал еще после экскурсии в Таноис и, по слухам, допился до зеленых чертей и... или умер. Все остальные учителя оказались пришибленными и иллюстрировали давно бесившую пуху присказку директрисы «Ты не горишь, худородов, отлеешь. «Горело, а не тлело только Гитлер». На нее, казалось, не произвела никакого впечатления ни катастрофическая экскурсия, ни царящий в стране раздрай, ни дикая история с Чупровым. Что конкретно произошло с Питоном, никто толком не знал. Такого рода информация обычно обладала Алочка, Но она последнюю неделю была сама не своя. Ни с кем не разговаривала, сидела потупись и, кажется, перестала мыть голову. Что было делом абсолютно неслыханным. Учителя, как сговорившись, делали вид, что никакой Серёжа Чупров в восьмом А никогда и не учился. Юбка пуча глаза шептала товаркам на переменах, что питона бросила мамка, отчего он сошёл с ума, напал на улице на прохожего и теперь угодил в дурку. История эта обошла школу по кругу несколько раз, с каждым новым пересказом обрастая всё новыми подробностями — Что в ней было правдой, а что нет, понять было невозможно. Костя-каратист навяливал Крюгеру, что Питон-точняк сидел в тюрьме. Ему старшаки говорили, дескать, «закрыли серого в одной камере с безобидным дядечкой, учителем или типа того, и вот Питон откусил этому дядечке лицо, перегрыз горло, а потом сидел на полу и плакал, как ебанутый, пока его не увезли еще в другую тюрьму, где его след потерялся». Витя сам был вдохновенным брехуном и, как все мастера своего дела, уважал работу конкурентов, но здесь отмахнулся даже он. По-настоящему виртуозная врага должна обладать элементами правдоподобия, а лучше даже иметь корни в реальности. Как бы там ни было, питон исчез. Пуху не хотелось признаваться в этом даже себе, но без него было как-то... Аркаша не любил выражение «меньше народа, больше кислорода», но без Чупрова кислорода словно бы действительно прибавилось. По крайней мере, исчезло ощущение, что кто-то невидимый и жуткий буровит тебе взглядом затылок, а оно пуха не покидало с момента возвращения из Таноиса. Новенький пихнул его коленом под парты и показал глазами на шамана. Тот вел себя так, как на химии вести себя было не принято перегнулся через парту к уху, сидящей перед ним селиверствой, и что-то ей шептал. Пух покосился на Гитлера. Та несла какую-то занудную чушь про маляров и объемы, в которой Аркаша не понимал ни слова. Время от времени она поднимала глаза от учебника и оглядывала класс. Поведение шамана должно было вот-вот привести к катастрофе. Пух затаил дыхание. Юль. «А ты ж с Визруком вроде в одном доме живешь, да?» Тихо сказала отличница шаман. Селиверстова, не поворачиваясь, коротко кивнула. По ее шее поползли красные пятна. Саша никогда раньше не называл ее по имени. Да и вообще, если подумать, никогда с ней не заговаривал. «А не знаешь, в какой он ква...» «Шаманов!» Пух выдохнул сквозь зубы и зажмурился. Случилось неизбежное. «Немедленно встать!» — заорала Гитлер. Класс замер. С новеньким-новеньким, хотя всем уже казалось, что шаманов учатся с ними с первого класса, в таком тоне не решался разговаривать никто, ни одноклассники, ни старшаки, ни даже учителя. Ольга Валерьевна, как только что выяснилось, была исключением из этого правила. Саша, не обращая внимания на химичку, сказал вселиверстовский затылок уже нормальным голосом. «На перемене тогда поговорим, ладно?» Раздался грохот. Шаман спокойно посмотрел на учебник, который подошедшая Гитлер только что со всей дури обрушила на его парту. «Встать, Шаманов! Ты у меня из школы вылетишь, гаденыш! Я буду ставить вопрос об исключении!» Саша приподнял брови, как бы удивляясь доносящимся до него странным звуком, но отодвинул стул и неспешно встал. «Он еще будет выделываться, ты посмотри на него!» накручивала себя Ольга Валерьевна. «Неуважение к учителю! Ты, между прочим, не у себя в селе, в приличной школе!» Глаза шамана бешено блеснули, чего химичка, конечно же, и добивалась. «Повтори, что я говорила, пока ты не сорвал урок!» Саш пожал плечами и хмыкнул. В этом вроде бы не было ничего особенного, но весь класс, включая Сильверстову, захихикал и зашушукался. Гитлера боялись все, а Шаманов только что показал восьмому А, что бояться ее не обязательно. Тяжелый учебник химии прилетел ему в лицо. Боксерские инстинкты сыграли свою роль, и Саша успел уклониться, но брошенная химичкой книга задела его скулу, оставив на ней красный розчерк, И здесь едва не сработал еще один боксерский инстинкт. Шаман вовремя перехватил соответствующий импульс мозга. Его руки успели взлететь всего на пару сантиметров, после чего снова опустились. Химичка, глаза которой торжествующе заблестели, все поняла. «Вот, значит, кто к нам пришел учиться. Будущий уголовник. И я этого так не оставлю, шаманов». «Так, Сильверстова, бегом к Заучу. Скажи, Ольга Валерьевна просит вызвать милицию. А ты...» «Чтобы вычислить малярный объем вещества, необходимо малярную массу этого вещества разделить на его плотность», — вдруг сказал Саша сквозь неестественную улыбку. Молярный объём газообразных веществ при этом отличается от веществ, находящихся в жидком и твёрдом состоянии, тем, что газообразный элемент количеством 1 моль всегда занимает одинаковый объём. «Если соблюдены одинаковые параметры шаманов, немедленно встать!» «Что?» — проблеяла химичка. «У новенького отвисла челюсть». Он знал, что шаман в жизни не отличит жидкое состояние чего бы то ни было от газообразного, а слово «моль» для него означает исключительно насекомое, поедающее шерстяные свитеры в шкафу. Тем не менее, Саша дословно, вплоть до интонации, повторил то, что Ольга Валерьевна сказала пару минут назад. «О, это очень просто», — продолжил шаманов. «Я сейчас покажу». Не переставая улыбаться, он просочился мимо Гитлера к доске, не задев ее даже краем рукава. Ошалевший пух обратил на это особенное внимание. Схватил мел и быстро нарисовал ВМ равно соотношение М-Кро. «Шаманов, это, конечно, очень интересно, но...» «Это малярный объем вещества», — ткнул Саша перемазанным мелом указательным пальцем в ВМ. «М...» молярная масса ро плотность согласно международной системе СИ эта величина измеряется в кубических метрах на моль ах да как вы и говорили молярный объем одного моля газа при нормальных условиях всегда одинаков и равен 22,41 кубического дециметра на моль. Этот объём называется молярным объёмом идеального газа», то есть в одном моле «Любого газа!» «Ольга Валерьевна, что у вас за шум, а драки нет?» Класс, поглощенный выступлением Шаманова, не заметил, когда в приоткрытую дверь заглянула директриса. Ирина Вадимовна посмотрела на «Формулу» на доске, перевела взгляд на выпучившую глаза Гитлера и вопросительно вскинула брови. Повисла тишина. Все, кроме «Шамана», продолжавшего молча улыбаться в доску с «Формулой», вылупились на Вадимовну. Директриса обычно по классам не ходила, предоставляя это плебейское занятие заучу по учебно-воспитательной работе Натальи Олеговне. Гитлер замешкалась и покосилась на Шаманова. Тот, не переставая улыбиться подмигнул ей, так, чтобы не увидела Вадимовна. Пух затаил дыхание. Даже дернувшиеся руки Саши не были таким страшным оскорблением, как это мимолетное движение века. «Мы... не...» — протянула химичка и замолчала. Через секунду, явно приняв какое-то внутреннее решение, она выдохнула и продолжила своим обычным тоном. «У нас никакого шума, Ирина Вадимовна. Разбираем малярные объемы в рамках учебного курса. Это, наверное, из двадцать четвертого кабинета. Там, вы знаете, история...» «Я поняла вас, Ольга Валерьевна», — резко перебила директриса. Что практикант из не вяжут лык и подвергается издевательствам хищных школьников, она прекрасно знала и не нуждалась в лишних напоминаниях, особенно при детях. Вадимовна давно поставила себе мысленную заметку избавиться от нестабильной химички, но в свете последних событий с этим, конечно, необходимо было повременить. «Загляните ко мне, как будет минута, будьте любезны». Не дав химичке ответить, директриса скрылась в коридоре. В классе... Заблестели глазами, заерзали и начали толкать друг друга локтями. Такого стремительного укращения Гитлера никто никогда не видел и даже не воспринимал всерьез такую возможность. — И что спрашивается, сали ее всю жизнь? — шепотом выразил Крюгер общее мнение на ухо Аркаши. — Дура, понял, истеричная. Все еще стоявший у доски шаман вдруг перестал улыбаться, уронил мел и вздрогнул. Он обвел ошалелыми глазами класс и несколько раз быстро, как пойманная рыба, вдохнул. Пух собирался обратить на это Крюгерова внимание, но не успел. Его сознание провалилось в бездну розовой сахарной ваты.